«Как, говоришь, так получилось, что я буду работать на конюшнях Академии?» Надула свинила, скрестив руки на груди. Мы сидели в нашей общей комнате. Я обреченно пялилась в открытый шкаф и понимала. Теплых вещей у меня катастрофически мало. Придется магии слегка подправить куртку и платье. Но этого надолго не хватит. Денег нет. Придется продержаться до первой выплаты. Или, может быть, получится выцепить часть зарплаты авансом? У ног вился пушок, прося с ним поиграть. Но грустная хозяйка не была в состоянии адекватно реагировать на ласки питомца и лишь вытянула руку вниз, дав ей свисать безвольной плетью. «Понимаешь, эти драконы!» — начала я. Думая, как рассказать подруге о том стыдном и горячем, случившемся со мной. Как это вообще выразить? Знаешь, я настолько попала под порочное влияние дракона, что решила спасаться бегством. — Да? — заинтригованно спросила Винила. — Просто невыносимы. А мне деньги нужны очень. Обещаю откупиться пирожными, как только вернусь. «Терширская розовая прелесть! Нет, пять таких!» Я подошла к шкафу и простерла ладони над своей старой курточкой. «Нужно заделать все прорехи, иначе первый же пронзительный порыв северного ветра выбьет из меня все тепло». Цокнула языком, направляя магию волокна ткани. Они поддавались плохо. Старое изношенное волокно не желало подчиняться моей воле. С трудом сходились нити, которые латали множество раз. К тому моменту, как я закончила, с меня буквально семь потов сошло. Я вытерла рукавом лоб, тяжело дыша. Что ж за день такой? Знаю о твоем финансовом положении, подруга, но ты что-то темнишь. Вот чую я нутром, а ты знаешь... Оно меня никогда не обманывает. Есть нечто привлекательное в белых драконах, поэтому ты едешь к ним. Признайся. Еще и мне досталась работенка. Она картина вздохнула, сдула с лица черную вьющуюся прядь, поднялась. Но ради того, чтобы тебя замуж выдать, я готова не только на конюшню. Винила осмотрела фронт работ, сочувствующе хлопнула меня по спине. «Эй, ты что?» Стала отнекиваться я. "Какое замуж? Сама знаешь, мне бы сначала на ноги встать». Подруга пожала плечами. «В наших семьях жениться по расчету – обычное дело. Однажды папа подберет мне симпатичного и не очень богатого лорда, которому нужна жена с навыками бытовой магии. А вот ты... Смотреть на тебя не могу, Талия. Худая, в обносках. Правда, волосы замечательные, этого не отнять. Да и глаза... Сочетание красивое. А вышла бы замуж, и на Академию бы деньги были. Не пришлось бы на драконах работать. Рассуждение винилы прервал мой башмак решивший проявить прыткость и в самый ответственный момент забежать от заклинания. Никто не знал, почему так происходит, но порой самые простые вещи как бы оживали во время волшебства. Существовала теория, что связано это с эмоциями мага. Что ж, здесь я могла согласиться. Все же пассаж подруги меня задел. У нее так все просто. Возьми да и выйди замуж. А я, может быть, в академию поступила только для того, чтобы не попасть в этот капкан брака. Возможно, я нарочно все эти годы старалась не пересекаться с мальчишками. Маменька с детства учила, что нужно обрести независимость, чтобы никакой мужчина не мог командовать надо мной и не оставил в самый ответственный момент, как поступил мой папа. Одним утром она проснулась, а в комнате пусто. Только младенец плачет от голода, а отец исчез. Сначала думали, случилось что, но правда оказалась жестокой. Соседнее село удрал к и обжился там. Сплетни тогда ходили всякие, неприятные, но нас с мамой никто не обижал. Все знали, это мужик непутевый. Поэтому, когда время пришло поступать, Я все усилия приложила, чтобы пройти экзамен с хорошим баллом, И потом, на протяжении первого курса, тоже старалась. Училась, зубрила, ночами не вылезала из библиотеки. Пока не свалилась на голову эта подработка. Сапогами помогу, но остальное сама. Ты уж прости, мне еще на вечерние занятия идти. Никто не освобождал от них. «В отличие от тебя!» Подруга потерла руки. «Да, спасибо, Винила. Я вздохнула, успокаиваясь. «Все равно она хорошая, бесхитростная девушка, честная!» Благодарно улыбнулась. «Да, резерв у нас был примерно на уровне, и все же, мне казалось, у Винилы он чуть больше». Так легко ей давалась бытовая магия, буквально играючи. Я вот любила изучать магических животных, да только отец драконов не даровал мне сильного стихийного дара, поэтому довольствовалась тем, что есть. Увы, но даже среди бытовых магов существовало разделение, тем страннее выглядел выбор драконов. «Успеваемость у меня, конечно, хорошая», Но вот сам дар довольно заурядный. Я компенсировала это прилежанием. Никто не учился в Академии так, как талия Первогодка. Надеюсь, ты все же прислушаешься к моим словам и найдешь на севере милого лорда, готового ради тебя на все. Тогда заживем, подружка, мечтательно говорила винила, помогая латать сапог. Но я не слушала, замерла с шапкой в руке. А точно ведь, почему они выбрали именно меня? Сейчас, лишенная странного влияния дракона, я впервые трезво задумалась. Единственным вариантом была личная заинтересованность кистарха во время разговора с мадам. Он настоял на моей кандидатуре, и особенно воодушевился, услышав про плесень в курсовой. Не смотрел оценки, если только успел услышать мою речь о том, как нужна подработка. Я что, сама себя подставила? Получалось, что так. Или нет. Окончательно расстроившись и решив, что день уже ничего хорошего не принесет, запихала в чемодан починенные вещи Приготовила на завтра теплое пальто, головной убор и сапожки, которую мы совместно все же привели в более-менее нормальный вид, и села на кровать, грустно глядя в окно. «Пока! Буду после занятий!» — бросила винила, летящей походкой удаляясь прочь. Я же решила потратить остаток дня на изучение способов борьбы с плесенью, повторение плетений бытовых заклинаний и игры с пушком, которому, видимо, было очень одиноко в клетке. Он не слезал с меня и постоянно требовал ласки. А утром едва зазвонил общий колокол, я чмокнула подругу в щеку, бережно поместила в чемодан принадлежности для учебы, книги, пособия бытовых магов и другие необходимые студенту на практике вещи. Оделась и отправилась в зал порталов, где, как оказалось, меня уже ждали.